Еще не вечер, а уже как утром. Что выходить от нашей эстрады, если настоящие мужчины играют в хоккей? Ты не находишь, что огуречная маска очень помогает мне улучшить мой внешний вид? Конечно, дорогая, я только не пойму, почему ты ее снимаешь.